Он снова пополз по тропе. Секунды казались отдельными, не связанными друг с другом промежутками времени. Как будто он слышал тиканье часов. Он готов был зарыдать каждый раз, когда слышал бормотание спящего. Их было много вокруг него. Казалось, что отдельные части его тела существуют самостоятельно. Где-то в ладонях и коленных чашечках ощущалась глухая боль. Горлу подкатывал комок, а голова работала невыносимо четко. Он был очень близок к состоянию полного упадка сил, которое испытывает человек, избитый до потери сознания, и которому уже безразлично, сможет ли он подняться. Шелест джунглей в ночной тиши доносился до его слуха как бы издалека. На повороте тропы он остановился, Осмотрелся вокруг и чуть не вскрикнул. Не далее трех футов от него у пулемета сидел солдат. Голова Мартинеса отдернулась назад. Он лег на землю, ожидая, что солдат повернет пулемет в его сторону и откроет по нему огонь. Но этого не произошло. Мартинес вновь осмотрелся и понял, что японец не видел его, так как сидел несколько боком к нему. Позади пулеметчика находилось пересечение троп. Мартинесу нужно было миновать японца, а это казалось невозможным. Теперь Мартинис понял, в чем просчитался. Да, конечно, они должны были поставить часового на тропе. Почему он не подумал об этом? Проклятие! При всем его страхе существовало еще одно опасение, подобное тому, которая испытывает убийца, вспомнив, что забыл принять элементарные меры предосторожности. Мартинеса охватило мрачное предчувствие, которое приводило его в ужас. Что еще? Что же еще? Он вновь посмотрел на пулеметчика, разглядывая его с жадным любопытством. Если бы Мартинес захотел, то мог бы дотянуться до него рукой. Солдат был молодой, почти подросток с невыразительными детскими чертами лица, скучающими полузакрытыми глазами и тонкими губами. При лунном свете, который пропускали деревья, он, казалось, был в сонном забытии. Мартиниса опять охватило ощущение нереальности происходящего. Что-то его удерживало от того, чтобы подойти, коснуться японца рукой и заговорить с ним. Ведь японцы тоже люди. Вся идея войны, Зашаталось на мгновение. В его сознании почти рухнуло, а затем вновь возродилось под действием жгучей волны страха. Если он коснется японца, то будет убит. И все-таки в это трудно было поверить. Он не мог идти назад. Казалось невозможным повернуться и не произвести при этом пусть даже слабого шума, достаточного, однако, чтобы насторожить пулеметчика. И обойти его невозможно. Тропа как раз огибала край пулеметного окопа. Придется убить японца. И тут все обострившиеся чувства Мартинеса возмутились. Он лежал охваченный дрожью, неожиданно осознав, как сильно устал и обессилел. Казалось, невозможно было сделать никакого движения. Оставалось только смотреть сквозь листву на освещенное лунным светом лицо солдата а ведь нужно было спешить. В любой момент пулеметчик мог встать и направиться будить очередного караульного, и тогда он будет обнаружен. Надо убить японца сейчас же. И опять какая-то ошибка была в его расчетах. Ему казалось, что если бы он смог повернуть голову и пошевелить конечностями, все стало бы ясно, но он был скован. Мартинес потянулся за своим кинжалом, Я осторожно вынул его из ножен. Рукоять неудобно легла ему в ладонь, казалось непривычно чужой, хотя он и использовал кинжал сотню раз для других целей, открывал консервные банки или резал что-нибудь. Сейчас мартинец не знал, как его держать. Лезвие сверкало в лунном свете, и он поспешил прикрыть его ладонью. Он не сводил взгляда с солдата в пулеметном окопе. Сейчас ему казалось, что он уже давно знал этого японца. Каждое из его медленных движений воспринималось Мартинисом как нечто весьма знакомое. Когда японец поковырял в носу, на губах Мартинеса появилась улыбка. Он улыбнулся подсознательно и только заметил, как устали мышцы на лице. «Иди и убей его!» — скомандовал Мартинес себе, — Но за этим ничего не последовало. Он продолжал лежать на земле с ножом, скрытым под рукой, влажный грунт тропы слегка холодил его тело. Его бросало то в жар, то в холод. Опять все начинало казаться нереальным и ужасным, как в мучивших его ночных кошмарах. Медленно, на это у него ушла целая минута, он привстал, опираясь на руки и колени, Подтянул одну ногу и остался в этом неустойчивом положении, не зная, что делать. Нападать или отходить. Так стоит на ребре монета, готовая упасть. Он вновь осознал, что у него в руке нож.